глава 3 в Мгдене Прии конец путие по маршруту мы должны были прибыть в 10 утра но приехали во втором часу дня По наш поставили на запасный путь станционное начальство стало торопить с разгрузкой Состоявшиеся из худалы и лошади выходили из вагонов боязливо ступая на шатки исходни команда копошилась на платформах, скатывая на руках фуры и двуколки. Разгружались часа три. Мы тем временем пообедали на станции, в тесном, людном и грязном буфетном зале. Невиданно густые и тучий мух шумели в воздухе. Мухи сыпались в щи, попадали в рот, на них с веселым щебетанем охотились ласточки, носившиеся вдоль стен зала. За оградою Пона наши солдаты складывали на землю мешки с овсомом, Главный врач стоял около и считал мешки. К нему быстро подошёл офицер, ординарец штаба нашей дивизии. «Здравствуйте, доктор! Приехали?» «Приехали! Где нам прикажете стать?» «А я вот вас поведу, для этого и выехал». Часам к пяти всё было выгружено, налажено, лошади впряжены в повозки, и мы двинулись в путь. Объехали вокзал и повернули вправо. Повсюду проходили пехотные колонны, и мы встали в путь. Тяжело громыхала артиллерия. Вдали синел город. Мы проехали версты три. Навстречу в сопровождении вестового скакал смотритель султановского госпиталя. «Господа, назад!» «Как назад? Что за пустяки? Нам ординариц из штаба сказал! Сюда!» Подъехали наш смотритель и ординариц. «В чём дело? Сюда, сюда, господа!» Успокоительно произнёс ординариц. «Мне в штабе старший адъютант сказал, назад, к вокзалу», возразил смотритель султановского госпиталя. «Что за чёрт? Не может быть!» Ординарец с нашим смотрителем поскакали вперёд, в штаб. Наши обозы остановились. Солдаты, не евшие со вчерашнего вечера, угрюмо сидели на краю дороги и курили. Дул сильный, холодный ветер. Смотритель воротился один – Да, говорит назад в мукденэн сообщил он то полевой медицинский инспектор укажет где стать может быть опять придется возвращаться подождем тут решил главный врач а вы съездите к медицинскому инспектору спросите обратился он к помощнику смотрите тот помчался в город начинается без толощ я вам не говорил зловеще произнес товарищ селюков и И он как будто бы даже был рад, что его предсказание сбывается. Длинный, тощий и близорукий, он сидел на веслоухом коне, сгорбившись и держа в воздухе повода обеими руками. Смирная животина завидела на повозке охапку сена и потянулась к ней. Селюков испуганно и неумело натянул поводья. «Пр-р-р-р-р-р!» <sales> — <notifications> угрожающе протянул он, тараща через очки, Близоруки и глаза. Но лошадь всё-таки подошла к повозке, отдёрнула поводья и стала есть. Шанцер, вечно весёлый и оживлённый, рассмеялся. «Смотрю я на вас, Алексей Иванович, вот что вы будете делать, когда нам придётся удирать от японцев, а?» – спросил он Селюкова. «Да чёрт её, не слушается почему-то лошадь!» – в недоумении сказал Селюков. потом его губы обнажая десны изогнулись в сконфуженную улыбку. Что будут делать ты как увижу, что близе японцы слезу с лошадей побегу больше ничего. солнцел садилось, мы все стояли. В дали на железнодорожной ветке темнел роскошный поезд куропаткина. по платформе у вагонов расскаживали часовые. Наши солдаты, злые и зябшие сидели у дороги, и у кого был, жевали хлеб. Наконец помощник смотрителя приехал. «Медицинский инспектор говорит, что ничего не знает». «От «Э, черти бы их всех взяли!» Сердито выругался главный врач. «Пойдем назад к вокзалу и станем там биваком. Что нам, всю ночь здесь в поле мерзнуть?» Обозы двинулись назад. Навстречу нам в широкой коляске ехал с адъютантом начальник нашей дивизии. Причурив старческие глаза, генерал сквозь очки оглядел команду здорово детки весело крикнул он драла ваш прякиста гаркнула команда коляска мягко качаясь на рессорах покатила дальше селюков вздохнул детки лучше бы позаботился чтобы деткам не мотаться без толку целый день вдоль прямой дороги шедшие от вокзала к городу тянулись серые каменные здания казенного вида Перед ними, по эту сторону дороги, было большое поле. На утоптанных бороздах валялись сухие стебли гаоляна. Чернела вокруг колодца мокрая, развороченная копытами земля. Наш обоз остановился близ колодца. Отпрягали лошадей, солдаты разводили костры и кипятили в котелках воду. Главный врач поехал разузнавать сам, куда нам двигаться и что делать дальше. Темнело. было холодно и неприютно Соты разбивали палатки. селюков, изявший с красным носом неподвижно стоял, засунув руки в рукава шинели. Эх хорошо бы теперь в москве быть вздохнул он Напиться бы чайку да поехать на вгения онегина Г главный врач воротился. завтравтра мы разверртываемся объявил он. «Вот за дорогой два каменных барака. Сейчас там госпитали 56-й дивизии. Завтра они снимаются, а мы становимся на их место». И он пошёл к обозу. «Что нам здесь делать? Пойдёмте, господа, туда, познакомимся с врачами», – предложил Шанцер. Мы пошли к баракам. В небольшом каменном флегельке сидело за чаем человек восемь врачей. Познакомились, сообщили им, между прочим, что завтра сменяем их». У них вытянулись лица. «Вот так-так, а мы только что начали устраиваться, думали, останемся надолго. А вы давно здесь?» «Как давно? Всего четыре дня назад приняли бараки». Высокий и плотный врач в кожаной куртке с погонами разочарованно свистнул. «Нет, господа, позвольте, а мы-то теперь как же?» – спросил он. «Вы понимаете, при нас это будет уже пятая смена за месяц». А вы товарищ разве не этого госпиталя Он поднял ладонь и пожал плечами. Какое там это бы счастье было Мы, я и вот трое товарищей, мы занимаем идеальнейшую собачью должность, командированные в распоряжении полевого военно-медицинского инспектора. Вот нами и распоряжаются. Ра работалал я в сводном госпитале в харрбине, заведовал палаую в 90 коек. И вдруг, месяц назад, получаю от полевого инспектора Горбацевича предписание немедленно ехать в Янтай. Говорит мне, возьмите с собой всего одну смену белья, вы едете только на четыре, на пять дней. Ну, поехал, приезжаю в Мукден, а оказывается, Янтай уж отдан японцам. Оставили здесь, в Мукдене, при этом здании, тоже вот и трёх товарищей, И делаем мы восьмером работу, для которой довольно трёх-четырёх врачей. Госпитали каждую неделю сменяются, а мы остаёмся. Так что, можно сказать, прикомандированы к этому зданию». «Ну что же вы, вы заявляли о вашем положении?» «Конечно, заявляли. И инспектору госпиталей, и Горбацевичу. Вы здесь нужны, подождите. А у меня одна смена белья, вот кожаная куртка и даже шинели нет». месяц назад какая жара стояла а теперь по ночам мороз просился у горбачцевича хоть съездить в харбин за своими вещами напомнил ему что из-за него же сижу здесь раздетый нет нет нельзя вы здесь нужны заставил бы я его самого пощеголять в одной куртке ночь мы промерзли в палатках дул сильный ветер из-под полотнищ несло холодом и пылью утром напились чаю и пошли к баракам возле бараков уж рассказывали в сопровождении главных врачей два генерала один военный был начальник санитарной части трепов другой генерал полевой военно-медицинский инспектор горбачцевич чтоб сегодня же в оба госпиталя были сданы слышите властно и настойчиво сказал военный генерал слушаюсь ваше превоисходительство. Я вошёл в барак, в нём всё стояло вверх дном, госпитальные солдаты увязывали вещи в тюки и выносили их к повозкам, от бивака подъезжал наш обоз. «А вы теперь куда?» — спросил я врачей, которых мы сменяли. «Где-то за городом, в трёх верстах, приказано стать в фанзах». Огромный каменный барак с большими окнами был густо уставлен деревянными койками, и на всех лежали больные солдаты. И вот при таком-то положении дела происходила смена. И какая смена? Смена всего, кроме стен, коек, ну и больных. С них снимали бельё, из-под них вытаскивали матрацы, сняли со стены рукомойники, забрали полотенца, всю посуду, ложки. А мы одновременно доставляли свои мешки для матрацев, но набить их было нечем. Послали помощника-смотрителя купить чумизной соломы. а больные остались пока лежать на голых досках. Обед для больных варился, и этот обед мы купили у уходящего госпиталя. Вошёл один из врачей, прикомандированных к зданию, и озабоченно сказал, «Господа, вы торопитесь с обедом, к часу эвакуируемые больные должны быть на вокзале. Скажите, а в чём тут вообще будет заключаться наше дело?» В, с позиции окрестных частей сюда направляют больных и раненых. Вы их осматриваете. Очень легких, которые выздоровют в один-два дня, оставляете, а остальных эвакуируете на санитарные поезда. вот с такими вот билетиками. Тут имя зван больного и диагноз. Да, господа, самое важное, спохватился он, и его глаза юмористически засмеялись. Предупреждаю вас, начальство терпеть не может, когда врачи ставят диагноз легкомысленно. По своему легкомыслию вы, наверное, большинству больных будете ставить диагнозы дизентерия и брюшной ТИФ. Имейте в виду, что санитарное состояние армии великолепно, что дизентерии у нас совсем нет, а есть энтероколит, брюшной ТИФ возможен как исключение, а вообще всё инфлуенса. Хорошей это болезнь инфлуэнса, весело засмеялся шанср. Памятник бы нужно поставить тому, кто ее изобрел. Спасительная болезнь. Вначале совестно было перед врачами санитарных поездов, ну потом мы им объяснили, чтобы они всерьез наших диагносов не принимали. чтобы бршной тиф мы распознать умеем, а только толк. Пришли другие прикомандированные врачи. Был половина первого. Что ж вы господа, не забирайте больных для эвакуации к часу они обязательно должны быть на вокзале. Запооздали с обедом, когда поезд уходит. Уходит та он в 6 вечера только трепов сердится, если опоздают хоть на четверть часа. Скорее скорее ребята, давайте кончайте обедто пешком на вокзал назначен собирайся к выходу Больные жадно до идали обед, а врач усиленно торопил их. Наши солдаты выносили на носилках слабых больных На наконецец эвакуируемая партия была отправлена привезли салому начали набивать матрацы в двери постоянно ходили окна плохо закрывались по огромной палате носился холодный сквозняк На койках без матрацев лежали худые изможденные солдаты и кутались в шинели. Из угла, со злобою, сосредоточенную ненавистью, на меня смотрели из-под шинели чёрные блестящие глаза. Я подошёл. На койке у стены лежал солдат с чёрной бородой и глубоко валившимися щеками. «Тебе нужно что-нибудь?» — спросил я. «Час целый, прошу воды попить», — я сказал проходившей сестре милосердие. Она развела руками. В приёмную прибывали всё новые партии больных. Солдаты были измождённые, оборванные, вовшах. Некоторые заявляли, что не ели несколько дней. Шла непрерывная толчия, некогда и негде было присесть. Пообедал я на вокзале. Воротился, прохожу через приёмную мимо перевязочной. Там лежит на носилках охающий солдат-артиллерист. Одна нога в сапоге, другая в шерстяном чулке, напитанном черной кровью разрезанный сапог лежит рядом. Ваш благородие и ведь милость перевяжите полчаса здесь лежу. А что с тобой? Догу переехала зарядным ящиком, как раз на камне. Вошел наш старший ординатор гречихин сестрою милосердия, которая несла перевязочные материалы. Он был невысокий и полный, с медленную, добродушную улыбкою, и военная тужурка странно сидела на его сутулой фигуре земского врача. «Вот придётся пока хоть так перевязать». В полголоса обратился он ко мне, беспомощно пожав плечами. «Оббыть нечем, аптекарь не может приготовить раствора сулемы, воды нет кипячёной. Чёрт знает, что такое!» Я вышел. встречу мне шли два прикомандированных врача сегодня вы дежурите спросил меня один я он подняв брови с улыбкою оглядел меня и покачал головой ну смотрите налетите на реппова может выйти неприятность как же это вы без шашки что такое без шашки ребяческим шутовством пахну от вопроса о какой-то шашки среди всей этой бестолочи и неурядицы А как же, вы находитесь при исполнении обязанностей, должны быть при шашке? Ну нет, он теперь уж этого не требует, примирительно заметил другой. Понял, что врачу шашка мешает при перевязках. Ну, не знаю, меня он пригрозил посадить под арест за то, что я был без шашки. О кругом шло все то же, приходили сестры, заявляли, что нет мыла, нет подкладных суден для слабых больных. Так скажите смотрителю говорили несколько раз но ведь вы знаете какой он спросить его аптекаря а если у него нет у капти армуса аптекарь говорит у него нет капти армус тоже отыскал я смотрите он стоял у входа в барак с главным врачом главный врач только что воротился откуда-то и с оживленным довольным лицом говорил смотритетелю сейчас узнала справочная цена на овес руь 85 копеек увидев меня главный врач замолчал но мы все равно уже знали его историю со овцом по дороге в сибири он купил около тысячи пудов овса по 45 копеек привез их в своем эшелоне сюда и теперь собирается пометить этот овес купленным для госпиталя здесь в мугдене таким образом он сразу наживал больше тысячи рублей Я сказал смотрителю о мыле и об остальном. «Я не знаю, спросите у аптекаря». Ответил он равнодушно и даже как-то удивляясь. «У аптекаря нету, это должно быть у вас». «Нет, у меня нету». «Слушайте, Аркадий Николаевич, я не раз убеждался, аптекарь прекрасно знает всё, что у него есть, а вы о своём ничего не знаете». Смотритель вспыхнул и заволновался. может быть но господа я не могу откровенно создаюсь не могу и не знаю так как же это узнать нужно пересмотреть все укладочные книжки найти в какой повозке что лежит идите посмотрите если угодно я взглянул на главного врача он притворялся что не слышит нашего разговора Г григорий яковлевич скажите пожалуйста чьё это дело обратился я к нему главный врач забегал глазами В чём дело? Да, конечно, у врача своей работы много. Вы, Аркадий Николаевич, пойдите там, распорядитесь. Вечерело. Сёстры в белых фартуках с красными крестами раздавали больным чай. Они заботливо подкладывали им хлеба, мягко и любовно поили слабых. И казалось, эти славные девушки совсем не те скучные, неинтересные сёстры, какими они были в дороге. «Викентий Викентьевич...» «Вы сейчас одного черкеса приняли?» спросила меня сестра. «Да, одного». А с ним лёг его товарищ и не уходит. На койке лежали рядом два дагестанца. Один из них, втянув голову в плечи, чёрными, горящими глазами смотрел на меня. «Ты болен?» спросил я его. «Не болен!» вызывающе ответил он, сверкнув белками. «Тогда тебе нельзя тут лежать. Давай, уходи!» «Не пойду!» Я пожал плечами. Чего это он? Ну, пускай пока лежит. Ложись на эту койку, пока она не занята, а тут ты мешаешь своему товарищу. Сестра подала ему кружку с чаем и большой ломоть белого хлеба. Дагестанец совершенно растерялся и неуверенно протянул руку. Он жадно выпил чай, до да последней крошки съел хлеб. А потом вдруг встал и низко поклонился сестре. «Спасибо тебе, сестрица. Два дня ничего не ел». Накинул на плечи свой алый башлык и ушёл. Кончился день. В огромном тёмном бараке тускло светилось несколько фонарей. От плохо запиравшихся огромных окон тянуло холодным сквозняком. Больные солдаты спали, закутавшись в шинели. В углу барака, где лежали больные офицеры, горели у изголовья свечки. одни офицеры лежа читали другие разговаривали и играли в карты в боковой комнате наши пили чай я сказал главному врачу что необходимо исправить в бараке не закрывающиеся окна он засмеялся а вы думаете это так легко сделать э, не военный вы человек у нас нет сумм на ремонт помещений нам полагаются шатры Можно было бы взять из экономических сумм, но их у нас нет. Госпиталь только что сформирован. Надо подать рапорт по начальству о разрешении, о сигновке. И он стал рассказывать о волоките, с какой связано всякое требование денег, о постоянно висящей грозе надчётов, сообщал прямо невероятные по своей нелепости случаи, но здесь всему приходилось верить». одиннадцатом часу ночи в барак зашел командир нашего корпуса. весь вечер он просидел в султановском госпитале который развернулся в соседнем бараке. Видимо корпусный счел нужным для приличия заглянуть кстати и в наш барак. Г генералне прошелся по бараку, останавливался перед неспящими больными и равнодушно спрашивал чем болен Г главный врач и смотрите почтительно следовали за ним. Уходя, генерал сказал. «Очень холодно в бараке, и сквозняк. Ни двери, ни окна плотно не закрываются, ваше превосходительство», — ответил главный врач. «Велите исправить. Слушаюсь, ваше превосходительство». Когда генерал ушёл, главный врач рассмеялся. «А если насчёт сделают, он, что ли, будет за меня платить?» следующие дни была все та же не урядица. Дизентерики ходили под себя, пачкали матрасы, а приспособлений для стирки не было. Шагов за пятьдесят от барака стояло четыре отхожих места. Они обслуживали все окрестные здания, в том числе и наши. Внутри отхожих мест была грязь, стульчики сплошь были загажены кровавую слизью дизентериков, А сюда ходили и больные и здоровые. Никто этих отхожих мест не чистил, они обслуживали все окружающие здания, и заведующие никак не могли столковаться, кто их обязан чистить. Прибывали новые больные, прежних мы эвакуировали на санитарные поезда. Много являлись офицеров. Жалобы большинства из них были странны и неопределённы, объективных симптомов установить не удавалось. В бараке они держались весело, И никто бы не подумал, что это больные, и все настойчиво требовали эвакуировать их в Харбин. Ходили слухи, что на днях предстоит новый бой, и становилось понятным, чем именно больны эти воины. И ещё более это становилось понятным, когда они много и скромно начинали рассказывать нам и друг другу о своих подвигах в минувших боях. А рядом совсем противоположное. пришел один сотник ууссуриц молодой загорелый красавец с черными усиками у него была сильная дизонтерия нужно было его эвакуировать Ни за что нет доктор вы уж пожалуйста как-нибудь подправьте меня здесь здесь неудобно ни диеты нельзя провести подходящий да и помещение неважно ну уж я как-нибудь а то скоро в бой товарищи идут в дело и А я вдруг уеду. Нет-нет, лучше уж я здесь. Был вечер. В барак быстро вошёл сухощавый генерал с рыжую бородкою. Дежурил доктор Селюков. Пуча близоруки и глаза в очках, он медленно расхаживал по бараку своими журавлиными ногами. «Сколько у вас больных?» — сухо и резко спросил его генерал. «Сейчас около девяносто». кажите вы не знаете, что раз я здесь без фуражки, то вы не смеете быть в ней. Не знал, я из запаса. Ах вы из запаса Вот засажу я вас на неделю под арест тогда не будете из запаса. вы знаете кто я? Нет я инспектор госпиталей где ваш главный врач он уехал в город. Ну так старший ординатор что ли кто тут его заменяет. Сёстры побежали за гречихином и шепнули ему чтобы он снял фуражку. генералу подлетел один из прикомандированных и вытянувшись в струнку отрапортовал. Ваше превосходительство в тридцать восьмом полевом подвижном госпитале состоит 98 больных, из них 14 офицеров 84 нежних чина. Г генералне удовлетворенно кивнул головой и обратился к подходящему гречихину. Что у вас тут за безобразие Бные лежат в шапках, сами врачи в шапках разгуливают и видите что тут иконы. Гречихин огляделся и коротко возразил. «Икон нет?» «Как нет?» – возмутился генерал. «Почему нет? Что за беспорядок? И вы тоже подполковник!» – обратился он к одному из больных офицеров. «Вы должны бы показывать пример солдатам, а сами лежите в фуражке. Почему ружья и мешки солдат при них?» Снова накинулся он на Гречихина. «Так нет цех Гауза, «Это беспорядок! Вещи везде навалены! Винтовки! Не госпиталь, а толкучка какая-то!» Генерал шёл дальше, сопровождаемый врачами, и гневные, бестолково распекающие речи сыпались непрерывно. При выходе он встретился с входившим к нам корпусным командиром. «Так, завтра я беру у вас оба моих госпиталя», — сообщил корпусный, здороваясь с ним. Как же ваше высокопревосходительство мы здесь останемся без них? Соем новым, скромным и мягким голосом возразил инспектор. Он был только генерал-майор, а корпусный полный генерал. Я уж не знаю, на полевые госпитали должны быть с нами, а мы завтра уходим на позиции. После долгих переговоров корпусный согласился дать инспектору подвижные госпитали другой своей дивизии, которые должны были приехать в Мукден завтра. Генералы ушли, мы стояли возмущённые. Как всё было бестолково и нелепо, как всё направлялось не туда, куда нужно. важном серьезном деле помощи больным как будто намеренно отбрасывалась суть дела и все внимание обращалось на выдержанность и стильность бутафорской обстановки прикомандированные глядя на нас посмеивались странные вы люди ведь начальство на то и начальство чтобы кричать что же ему без этого делать в чем другом проявлять свою деятельность в чемто Да чтоб больные не мерзли под сквозняками, чтобы не было того, что позавчера творилось здесь целый день. Вы слышали Ха, завтра будет то же самое. Пришли два врача из султановского госпиталя. О один был оконфужен и зол, другой посмеивался. Оказывается, и там инспектор распег всех и там пригрозил дежурному врачу арестом. Джурный стал ему рапортовать. «Имею честь сообщить вашему превосходительству». «Что? Какое вы мне имеете право сообщать? Вы мне должны рапортовать, а не сообщать! Я вас на неделю под арест!» Налетевший на наши госпитали инспектор госпиталей был генерал-майор Езерский. До войны он служил при московском интенданстве, а раньше был иркутским полицмейстером. В той мрачной, трагической юмористике, которую насквозь была пропитана минувшая война, черным бриллиантом сиял состав высшего медицинского управления армии. Мне много еще придется говорить о нем, теперь отмечу только одно: главное руководство всем санитарным делом в нашей огромной армии принадлежало бывшему губернатору, человеку совершенно невежественному в медицине и на редкость нераспорядительному. Инспектором госпиталей был бывший полицмейстер. И что удивительно, врачебные учреждения он инспектировал так же, как, вероятно, раньше инспектировал улицы и трактиры города Иркутска. На завтра утром сижу у себя, слышу снаружи высокомерный голос «Послушайте вы, передайте вашему смотрителю, чтоб перед госпиталем были вывешены флаги, сегодня приезжает наместник». Мимо окон суетливо промелькнуло генеральское пальто с красными отворотами. Я высунулся из окна, к соседнему бараку взволно нашел медицинский инспектор Гарбоцевич. Селюков стоял у крыльца и рассеянно оглядывался. Это к вам он так обращался, удивился я. Ко мне, черт я так был поражен, что даже не нашелся, что ответить. Селюков хмуро пошел к приемной. Вокруг барака закипела работа. солдат имели улицу перед зданием, посыпали ее песком, подъездаводружли шест с флагами красного креста и национальным смотрите находился здесь он был теперь деялен энергичен и отлично знал где чего достать в комнату вошел селюков и сел на свою кровать ну и начальство же тут как собак не реанных чуть выйдешь сейчас налетишь на кого-нибудь и не различиешь их вхожу в приемную и вижу какой-то ферт стоит в красных лампасах и опыло хотел к нему с рапортом смотрю, а он передо мной вытягивается честь отдает казак что ли какой-то Он тяжко вздохнул Не я уж лучше согласен мерзнуть в палатках а тут видно начальство больше чем нас Вошел шанср немножко сконфуженный задумчивый он был сегодня дежурным. Не знаю как поступить я велел убрать скоек два матраца совсем загажены на них лежали дизентерики Пришёл главный врач оставить не сменять других матрацев нет. Я ему говорю все равно пусть новый больной уж лучше ляжет на доски придет может быть просто истомленный голодом и усталостью а у нас заразится дизентерии. Г главный врач отвернулся от меня обращается к палатным служителям Не сметь матрасов сменять поняли. И ушшёл. Боится! придет наместник, вдруг увидит, что двое больных лежат без матрацев. А вокруг барака и в бараке все шла усиленная чистка. Мезко было в душе. Вышел я наружу, пошел в поле, вдали серел наш барак, чистенький, принарядившийся, с развивающимися флагами. А внутри дрожащие под сквозняком больные, загаженные, пропитанные заразою матрацы. скверная, на румяненная мещанка в нарядном платье и в грязном вонючем белье. Второй день у нас не было эвакуации, так как санитарные поезда не ходили. Наместник ехал из Харбина, как царь. Да даже больше, чем царь все движение на железной дороге было для него остановлено. Стояли санитарные поезда с больными, стояли поезда с войсками и снарядами, спешившие на юг к предстоящему бою. Больные пребывали к нам без конца, Заы были все койки, все носилки, не хватало и носилок, больных стали класть на пол. Вечером привезли с позиции 15 раненых дагестанцев. Это были первые раненые которых мы принимали. В бурках и алых башлыках, Они сидели и лежали, смотрящими из-под лобья, горящими чёрными глазами. И среди наполнявших приёмную больных солдат, серых, скучных и унылых, ярким, тянущим к себе пятном, выделялась эта кучка окровавленных людей, обвеянных воздухом боя и опасности. Привезли и их офицера, сотника раненого в руку, оживленный с нервно блестящими глазами сотник рассказывал, как они приняли японцев за своих, подъехали близко и попали под пулеметы, потеряли 17 людей и тридцать лошадей. Но мы им за это тоже лихо отплатили прибавил он с гордой усмешкой. Все толпились вокруг и расспрашивали врачи и сестры, больные офицеры расспрашивали любовно с жадным интересом и И опять все кругом, все эти больные казались такими тусклыми рядом с ним, окружённым ореолом борьбы и опасности. И вдруг мне стал понятен красавицу-суриец, так упорно не хотевший уезжать с дизентерией. Пришёл от наместника адъютант справиться о здоровье раненого. Пришли из госпиталя Красного Креста и усиленно стали предлагать офицеру перейти к ним. офицер согласился и его унесли от нас в красный крест, который все время брезгливо отказывал нам в приеме больных. Больные. В армии больные это пари. они также несли тяжелую службу, Так они пострадали, может быть, гораздо тяжелее и непоправимее, чем иной раненой. Но все относятся к ним пренебрежительно, да и даже как будто свысока, Они такие, неинтересные, закулисные, так мало подходят к ярким декорациям войны. Когда госпиталь полон ранеными, высшее начальство очень усердно посещает его. А когда в госпитале больные, она почти совсем не заглядывает. санитарные поезда, принадлежавшие невоному ведомству, всеми силами отбояриваются от больных, редко бывали случаи стоит такой поезд неделю-д другую и все ждет раненых. Раеных нет, а он стоит занимая путь, но принять больных хотя бы даже не за разных упорно отказывается. рядом с нами в соседнем бараке работал султановский госпиталь. старшею сестрою султанов назначил свою племянницу, новидскую врачам он сказал: Вы, господа аглаю Алекссеевну, не назначайте на дежурство, пусть дежурят три младшие сестры. Работы с сестром было очень много. с утра до вечера они возились с больными. Новидская лишь изредка появлялась в бараке. Изящная, хрупкая, она безучастно проходила по палатам и возвращалась назад в свою комнату. Зинаида Аркадьевна сначала очень рьяно взялась за дело, Щеголяя красным крестом и белизною своего фартука, она обходила больных, поила их чаем, оправляла подушки. Но скоро остыла. Как-то вечером зашёл я к ним в барак. Зинаида Аркадьевна сидела на табуретке у стола, уронив руки на колени и красиво усталым голосом говорила. «Измаялась я, есть-то день на ногах, а температура у меня повышенная, сейчас мерила вот...» Тридцать восемь. Боюсь, не тифли начинается. А я сегодня дежурная. Старший ординатор решительно запретил мне дежурить. Ой, такой строгий. Ну, придётся за меня подежурить бедненькой Настасье Петровне. Настасья Петровна была четвёртая сестра их госпиталя. Смирная и простая девушка, взятая из общины Красного Креста. Она осталась дежурить, а Зинаида Аркадьевна поехала с Султановым и Новицкою на ужин корпусному командиру. Красавица-русалка Вера Николаевна работала молодцом, вся работа по госпиталю легла на неё и с мирную Настасью Петровну. Больные офицеры удивлялись, почему в этом госпитале всего две сестры. Вскоре Вера Николаевна захворала, несколько дней перемогалась, но, наконец, слегла с температурой в сорок. Осталась работать одна Настасья Петровна. Она было запротестовала и заявила старшему ординатору, что не в силах одна справиться. А старший ординатор был тот самый доктор Васильев, который ещё в России чуть не засадил под арест офицера-смотрителя и который на днях так строго запретил дежурить Зинаиде Аркадьевне. На Настасью Петровну он раскричался как на горничную и сказал ей, что если она хочет бить баклуши, то незачем было сюда ехать. В нашем госпитале к четырём штатным сёстрам прибавилось ещё две сверхштатных. Одна была жена офицера нашей дивизии. Она села в наш эшелон в Харбине, всё время плакала, была полна горем и думала о своём муже. Другая работала в одном из тыловых госпиталей и перевелась к нам, узнав, что мы идем на передовые позиции. Ее тянуло побывать под огнем, для этого она отказалась от жалования, перешла в сверхштатные сестры, хлопотала долго и настойчиво, пока, наконец, не добилась своего. Была она широкоплечья девушка лет двадцати пяти, стриженная, с низким голосом, с большим мужским шагом. Когда она шла, серая юбка некрасива и чуждо трепалась вокруг ее сильных, широко шагающих ног. И штаба нашего корпуса пришел приказ: обоим госпиталям немедленно свернуться и завтра утром идти в деревню Саххоттаза, где ждать дальнейших приказаний. А как же быть с больными, На кого их бросить? На смену нам должны были прийти к госпитале другой дивизии нашего корпуса, Но поезд наместника остановил на железной дороге всё движение, и было неизвестно, когда они придут. А нам приказано завтра уходить. Опять всё в бараке стало вверх дном. Снимали умывальники, упаковывали аптеку, забирались вламывать в кухне котлы. «Позвольте, как же это?» – удивился Гречихин. «Мы не можем бросить больных на произвол судьбы!» Я должен исполнить приказание своего непосредственного начальства возразил главный врач глядя в сторону О обязательно какой тут может быть даже разговор Пылка вмешался смотрите. Мы приданы к дивизии все учреждения дивизии уже ушли как мы смеем не исполнить приказания корпусного командира Он наш главный начальник А больных так прямо и бросить, «Мы за это не отвечаем, это дело здешнего начальства. У нас вот приказ, и в нем ясно сказано, что завтра утром мы должны выступить». «Ну, как бы то ни было, а мы больных здесь не бросим», — заявили мы. Главный врач долго колебался, но, наконец, решил остаться и ждать прихода госпиталей. К тому же Езерский решительно заявил, что не выпустит нас, пока кто-нибудь не сменит». возникал вопрос и для чего опять пойдет вся эта ломка выламывание котлов, вытаскивание матрацев из-под больных. раз наш корпус может обойтись двумя госпиталями вместо четырех, то разве не проще нам остаться здесь, а пребывающим госпиталям прямо идти с корпусом на юг. Но все понимали, что этого сделать невозможно. В соседнем госпитале был доктор султанов. была сестра Новидская. С ними наш корпусный командир вовсе не желал расставаться. Пусть уж лучше больная, святая скотинка поваляется со сутки на голых досках, не пивши и без врачебной помощи. Но вот чего было совершенно невозможно понять, уже в течение месяца Мгден был центром всей нашей армии. Гпиталями и врачами армия была снабжена даже в чрезмерном изобилии, И тем не менее, санитарное начальство никак не умело, ну или просто не хотело устроить в Мукдене постоянного госпиталя. Оно удовольствовалось тем, что хватало за полы проезжей госпитали и водворяла их в свои бараки впредь до случайного появления в его кругозоре новых госпиталей. Неужели всё это нельзя было устроить иначе? Через двое суток пришли в Мукден ожидаемые госпитали – Мы сдали им бараки, а сами двинулись на юг. На душе было странно и смутно. Перед нами работала огромная сложная машина. В ней открылась щёлочка. Мы заглянули в неё и увидели. Колёсики, валики, шестерни — всё деятельно и сердито суетится, но друг за друга не цепляется, а вертится без толку и без цели. Что это? Случайная порча механизма — том месте, где мы в него заглянули? Или, может, эта вся громоздкая машина шумит и стучит только для видимости, а на работу не способна? На юге тяжёлыми раскатами непрерывно грохотали пушки. Начинался бой на шахе».